Все эти гротесковые расхождения между богатством, обонятельно воспринимаемого мира и бедностью языка вообще заставили маленького грынуя усомниться в самом языке. И он снисходил до его использования, только если этого непременно требовало общение с другими людьми. К шести годам он обонятельно полностью постиг свое окружение. В доме мадам Гайяр